Глава 14. Погоня за скалой выдалась увлекательной. Двигалась она не быстро, но неумолимо, словно таран, который может смести все на своем пути, если кто-то решится преградить ей путь. Нашему лагерю крупно повезло, что эта огромная груда камней прошла левее поляны, на которой мы расположились. К моему удивлению, по свистку собрались почти все боевые маги и стихийники, и это несмотря на бурный вечер с употреблением алкоголя. Конечно, кто-то отсутствовал. Но, на мой взгляд, не больше трети от всего количества. С теми, кто откликнулся на зов, вполне можно было попробовать осуществить задуманное. В темноту осветили прожекторы, работающие на креслах. Понятно, Богатырев не зря ел хлеб. Он уже успел подготовить лагерь к различным ситуациям, например, к такой. И вот в ярком свете мощных ламп я увидел бегущего Арсения Олеговича. Ему было откровенно тяжело после целого дня упорного труда. Да и возраст уже был далеко не спринтерский. Но он все равно, сцепив зубы, следовал к скале. «Не спеши так», — посоветовал я, поравнявшись с магом Земли. «Мы попробуем ее задержать, а ты присоединяйся». Горный только кивнул и замедлился, а потом и вообще остановился, тяжело дыша. В этот момент мне навстречу побежали два боевых мага. У них с собой оказалась специальная перевязь с сиденьем из внедорожника. Они подбежали к Арсению Олеговичу, закинули на себя свободные концы веревок, и между ними получилось весьма удобное сидячее место. «Молодцы ребята», — подумал я, — когда они подхватили пожилого мага Земли и с максимально возможной скоростью повлекли его к движущейся громаде. Сообразили же! Я решил, что по итогам сегодняшней операции велю приготовить шикарный обед. Пока больше нечем награждать людей. Но скоро я это исправлю». Мы с магами, которые тащили горного, прибыли на место практически одновременно. Скала двигалась на массивном куске земли, эдаком острове, и вокруг нее было достаточно места, чтобы расположиться всем нам. Маги земли тут же собрали силы в единую цепочку и постарались... Маги земли тут же собрали силы в единую цепочку и постарались остановить движение каменного массива. Даже я добавил свои 5 копеек, хотя прекрасно понимал, что они, скорее всего, ни на что не повлияют. Получилось не так хорошо, как хотелось, но и не так плохо, как могло. Гора начала постепенно замедляться, но останавливаться не спешила. Учитывая, что она и до этого двигалась не слишком быстро, сейчас ее скорость составляла примерно треть от скорости обычного пешехода. Но этого было недостаточно. Даже в таком темпе можно далеко передвинуться за ночь. В идеале нужно было движущийся под горой поток земли, Но на это даже у сотни магов Земли может не хватить сил. Почти одновременно с магами Земли выступили маги воды и воздуха. Первые поставили стену изо льда и жидкости, но та не выдержала. Все-таки скала обладала невероятной массой, и остановить ее подобными способами было сложно. Нет, конечно, если бы стена льда в толщину была хотя бы километр, тогда остановили бы. Но наших магов хватило лишь на 5 метров». Маги воздуха сплели что-то вроде сети из загустевших газов и накинули ее на верхушку горы. За них схватились и боевые маги, держась за пояс воздушников. При этом все они спрыгнули с острова, на котором двигалась скала. Но опять ничего не вышло. Какие бы усилия они ни прилагали, их очень медленно, но верно влекло дальше. Прочь от лагеря. Мы уже проехали поляну и теперь удалялись от нее в темноту ночного враждебного леса. «Вставайте все на один бок!» Распорядился я так громко, как только мог, чтобы меня все слышали. «Зачем?» — услышал я бас Богатырева за своей спиной. «Сейчас мы попробуем изменить ее курс», — ответил я, просчитывая шансы, «чтобы она огибала поляну, не отдаляясь от нее. Возможно, вообще получится стащить ее с траектории движения земли, и она замрет». «Уверены?» — Алексей спрашивал, но при этом жестом уже подозвал одного из своих гонцов. «Нет» честно признался я, но больше нам ничего не остается. Смотри, тут не один этот остров движется, а целая река разных кусков земли. Если вытащим его из общего потока, он может и остановиться. Слушаю. Гонец стоял перед нами, вытянувшись в струнку. Пробегись по всем. Скажи, чтобы переходили на эту сторону. Все будем тянуть сообща. Алексей сам примеривался, как лучше приложить силу. Если бы он мог то один встал бы на пути скалы, чтобы остановить ее. Но Богатырев не был самодуром, за что я его ценил. Уже через пару минут все собрались на нашей стороне. Откуда-то появились и настоящие веревки, закрепленные на противоположном склоне. Боевые маги и стихийники действовали в единой упряжке. Было красиво. Я еще никогда подобного не видел. Особенно впечатляющими казались маги огня, которые концами огненных кнутов ухватывались за выступы породы и тоже тащили на себя. Примерно полсотни магов со вздутыми на лбу жилами, с перекошенными лицами тянули каменную гору к лагерю. Это было достойно гравюры. Или картины на стене той пещеры, где я нашел артефакты. Уж не знаю, получилось ли у нас то, что мы задумали, если бы обстоятельства сложились чуть-чуть иначе, но тут нам повезло. Мы изменили траекторию движения скалы совсем немного, но этого хватило, чтобы остальной поток подхватил один край острова и развернул его еще больше. А вот потом все пошло не по плану. Вместо того, чтобы передвинуться ближе к лагерю, остров с горой увлекло совершенно в другую сторону, но недалеко. Расчищая себе путь, основной поток выкинул из своего русла нашу скалу в сторону, и она замерла. Так река по весне выкидывает льдины на берег. Раздались аплодисменты. Я тоже присоединился, ведь мы справились. Вот только расслабляться было еще очень рано. Утром придем на разбор. Поинтересовалась подошедшая ко мне Руслана, выглядевшая невероятно счастливой. И я понимал, почему. Теперь ей не придется творить камни из ничего. Теперь у нее и остальных магов земли в руках есть стройматериал, с которым они смогут сделать все, что нужно. «К сожалению, нет. Я покачал головой. Утром этой скалы уже может не быть. Тут все так изменчиво, что надо пользоваться. Тогда завтра выходной». Она ткнула в меня пальцем, но тут же смутилась. «Простите». Мне показалось, что жест этот пришел из прежних времен, когда между лордом и этой девушкой была вполне определенная сексуальная связь. Но даже Руслана понимала, что все изменилось. Возможно, раз и навсегда». Впрочем, когда я окинул ее оценивающим взглядом, нашел все девичьи прелести вполне соответствующими моему вкусу. «Полный выходной не обещаю», — ответил я полностью проигнорировав маленький инцидент, «но отоспаться обязательно дам. А пока — за работу». Ко мне подошли Богатырев, Вихрев, Горный и другие старшие маги. Они хотели узнать, какой план действий нам предстоит дальше. Я хотел распорядиться, что, мол, берите кто сколько может, и вперед, в лагерь, потом возвращайтесь за следующей партией. Но в этот момент что-то завыло совсем рядом, буквально холодя кровь в жилах. Я еще ничего подобного не слышал. А не досчитаться людей после окончания я не хотел. Оглядев магов, я выделил вихрева и горного. Основная трудность — проговорил я достаточно громко, чтобы слышали все собравшиеся, — заключается в том, что до лагеря достаточно далеко. Да, он в прямой видимости, прожекторы хорошо светят, но дойти туда будет затруднительно, тем более, что между нами и лагерем находится поток движущейся земли. Я замолчал, формулируя мысли для продолжения, и этим воспользовался кто-то из магов, чьего лица я не видел из-за окружающей темноты. — И что, нам тут ждать, пока нас сожрут? — Уважения в голосе оказалось немного, из чего я сделал вывод, что еще не все заметили изменения в своем лорде. Ни в коем случае, ответил я, добавляя в голос Стали. Мы сейчас будем переносить необходимые нам камни, а лично ты можешь и остаться, а можешь и пойти в лес. В толпе послышались смешки. И это правильно, зарвавшихся нужно осаживать, или продолжит наглеть, грубя лорду. Так вот. Продолжил я, примерно прикидывая расстояние до освещенной поляны. «Маги воздуха должны создать нам движущийся воздушный конвейер прямо в лагерь. Он отнесет большую часть камней. Высоко не надо, чуть выше уровня деревьев, чтобы никакое из них, двигающееся с почвой, не задело коридора. Если что-то будет угрожать его целостности, тогда уже приподнять. То, что не сможет перенести воздушная тропа, понесем сами». Сомневаюсь, что магам воздуха хватит сил продержать движущийся к лагерю коридор довольно долго. Поэтому надо быть готовыми остатки тащить самим. — Хорошо, сделаем, — ответил Вихрев, сделав шаг вперед. — Это все? Я посмотрел на размер скалы, затем подхватил с земли отдельный булыжник и взвесил его на руке. Тяжелый. Просто так много камней не утащишь. Но и воздушники не смогут удерживать тропу с грузом бесконечно. Это не так просто, как кольцо для рассады поднять. — Нет, — я покачал головой. — Надо бы вам объединиться с магами земли и как можно сильнее уменьшить вес оставшихся камней на время транспортировки силами людей, для того чтобы каждый мог подхватить как можно больше. Задача ясна? — Да, но... — начал было Вихрев, однако почти тут же оборвал себя. — Дай мне пару магов земли, — обратился ко мне горный. — Я научу, как это делать на ограниченное количество времени, так чтобы почти не терять ману. — Сейчас все будет, — кивнул я. Маги в этом мире делились по достаточно узким специализациям. Все строилось от той или иной стихии – огня, воды, земли или воздуха. Бывало, что они и смешивались, как в случае с Горетрубовым. Но тогда сила от каждой стихии делилась пополам, и получался совершенно другой профиль. Основы своей стихии знал каждый маг. Но только основы. Дальше он развивал именно тот профиль, к которому у него была выявлена предрасположенность. В идеале я мог освоить все профили стихии земли, но до этого еще далеко. Первым нагружали Богатырева. Ему положили столько камней, сколько хороший грузовик не утащит. Я взвесил на руке один из камней и удовлетворенно кивнул. Весил он совсем немного, словно был сделан из пористого материала, схожего с пеной. И сразу встал следующим под погрузку. Это самое нужное, что я мог сделать в этот самый момент». — Лорд, может, не стоит? — спросил меня Арсений Олегович. — Вы все-таки больше головой работаете. Больше всех нас вместе взятых. Он улыбнулся. — Мне все равно надо в лагерь, — ответил я тоном не предполагающим возражений. — Нам с Алексеем Вадимовичем еще народ в лагере собирать на переноску камней. Не порожником же мне идти? Богатырев посмотрел на меня с уважением. Судя по всему, он полагал, что ему одному придется этим заниматься, а тут, оказывается... Лорд думает ровно так же, как и он. «Пока я собирался, заметил, как на воздушную тропу уже закидывают камни. Она получалась достаточно узкой, и, по словам магов воздуха, не выдержит больше двух тонн. Они смогут продержать ее часа три, но этого времени не хватит, чтобы перенести всю скалу с островом. Это напомнило мне длинный магический конвейер. Поэтому часть камней мы сразу и понесли на своих плечах через лес». Благо, что ни одного урка по пути не встретилось. До лагеря мы добрались достаточно быстро. Там мы разбудили, подняли и собрали всех, кого только было можно. И послали всех к концу воздушной тропы разбирать камни, которых там навалилось уже целая тонна. Сначала я хотел отправиться обратно к скале за второй партией, но затем понял, что логистика нужна будет и на месте. Сначала решил заполнить центр лагеря, под которым до сих пор еще не было каменного основания а остальное постановил выкладывать вдоль вала. Где-то здесь и будет создана стена, поэтому камням тут самое место. Когда мы закончили, солнце поднялось уже высоко над горизонтом. Народ по большей части выглядел уставшим, но не измученным, в отличие от магов земли. Эти были вымотаны до нельзя. Оно и понятно, почти сутки без перерыва работали, применяя магию. — Что, мы сейчас уложим центр и отдыхать? — тяжело дыша спросил Арсений Олегович. — Ни в коем случае, — ответил я, но потом поймал себя на мысли, что прозвучало двусмысленно. — Вы мне живы живыми нужны, поэтому сейчас идете и отсыпаетесь. Камни никуда не денутся, поляна, скорее всего, тоже. Так что все маги земли берут и идут спать. Ясно? У них не было сил ни возражать, ни радоваться. Поэтому они молча развернулись и побрели по своим палаткам. Осталась только Настя, которая больше имела отношение к растениям. Но работала-то она с магами земли наравне. — А тебе, Настенька, отдельное приглашение надо? Я постарался проговорить это достаточно мягко, чтобы была слышна забота, но девушка все восприняла иначе. — Не надо мне никакого приглашения, — ответила она, сжавшись в комок, словно защищаясь. — Знаю я все ваши приглашения. Я не только в постель». При этих словах Настя фыркнула. «Так что чхать я хотела на эту вашу показную заботу». Затем она все-таки развернулась и пошла на другой конец лагеря. «И что с этой девушкой не так?» — произнес я вслух, не обращая внимания на то, что на меня смотрит половина лагеря, но потом окликнул их. «Все остальные, у кого есть неотложные дела, такие как охрана, готовка еды или еще что-то, остаетесь дежурить». Все прочие могут идти отдыхать. Народ закивал и разошелся. Что ж, сегодня мне еще предстояло собрать всех. Ночью я переписал всех, кто остался лежать без сознания после употребления алкоголя и не участвовал в общей работе. Вот их я и хотел представить остальному обществу. Пока в качестве прицания. Но впоследствии я собирался наказывать за подобное. Выжить в забытых землях мы можем только сообща. Пока шел к себе, только думал об одном — как плюхнусь на кровать и усну, и буду спать, пока сам не проснусь. Но стоило мне улечься, как по закону подлости сон испарился. Полчаса я ворочился, пытаясь задремать, пока не понял, что это бесполезно. Что ж, в конце концов у меня всегда есть дела, которые требуют моего внимания. Такова уж судьба лорда целого города. Точнее, будущего города. Прямо сейчас меня ждали несколько артефактов, с которыми я хотел разобраться. Одним из них и самым привлекающим мое внимание был кусок металла, похожий на скипетр. Или жезл. Причем с одной стороны у него совершенно четко была рукоять, а вот с другой... Круглая трубка просто кончалась небольшим утолщением. И все. Ни отверстия, ни каких-либо других отличительных элементов. Задумчиво покрутив артефакт перед глазами, я так и не понял, для чего он нужен. При этом всем своим естеством чувствовал энергию, заключенную в нем. Но как ее вытащить оттуда? Как применить? Тут внезапно и очень громко ко мне воззвал живот. Я прикинул, что ел последний раз вчера, и на самом деле весьма голоден. Может быть, именно поэтому я и не мог заснуть. Я положил жезл на стол. Рядом поставил серебряную тарелку, высыпал туда тушенку из банки, рядом поставил кружку из того же материала и встал, чтобы взять воду, стоявшую в небольшом холодильнике, и налить в кружку. Когда наливал, обратил внимание, что между тарелкой и кружкой нет никакого зазора, но решил, что это мне от усталости мерещится. Однако, когда попробовал оторвать кружку от стола, тарелка стала подниматься тоже. Я внимательно и аккуратно, насколько это возможно, осмотрел обеденные приборы, с которыми внезапно произошла странная метаморфоза. Воды выпить я не мог, тогда бы вывалилась тушенка из тарелки. Таким образом, мне пришлось сначала съесть мясо, а уже потом запивать его водой. И лишь после этого я смог попытаться разъединить их друг от друга. Бесполезно. Создавалось впечатление, что они всегда были одним целым. Потрогав свой лоб свободной рукой, я убедился, что температуры нет. Значит, галлюцинации, если это они, вызваны чем-то другим. Например, усталостью. Поставив сросшуюся тарелку и кружку обратно, я решил идти спать. Если все так же останется и после сна, тогда... Я встал четыре часа спустя и убедился, что обеденные приборы по-прежнему представляют из себя единое целое, причем довольно неказистое. Позвал Тимофея и вручил ему подозрительный предмет. «Объявляю конкурс», — сказал я ему с видом барина, привыкшего жить на широкую ногу. «Тот, кто сможет это разъединить, получит самый шикарный ужин из возможных. И в дополнение бутылку вина. У меня осталась одна для особых случаев». При этих словах Тимофей сам попробовал отклеить тарелку от кружки, но я-то знал, что это непросто. У меня ничего не получилось с нескольких попыток. Но еще больший приз получит тот, кто сможет объяснить, как это получилось. Мой помощник козырнул, давая понять, что сделает все в лучшем виде. А я пойду, пока магам земли помогу. Благо, что к этому времени все камни перетаскали. Воздушный конвейер справился на ура, и людям оставалось камней всего на две ходки. И то в облегченном варианте. Арсений Олегович сегодня сам не работал. Видимо, переутомился сверх меры и еще так и не отдохнул. Макс сидел на удобном пеньке и руководил работами. Я узнал, куда могу приложить свои усилия, и тоже принялся укладывать камни. Правда, хватило меня всего лишь на шесть булыжников, пусть и больших. Все-таки мой запас маны был еще крохотным, по сравнению с другими магами. — А может, нам просто народ позвать? — предложил я Арсению Олеговичу. — Зачем? — Он явно туго соображал после событий ночи и сейчас держался из последних сил. «Они что-то смогут сделать?» «Уложить камни?» Я с сомнением смотрел на пожилого мага. «Они будут только укладывать булыжники, а маги скреплять в единое плато и опускать на уровень земли. Так расход маны будет значительно меньше, и мы гораздо быстрее справимся с заполнением кольца». «Интересная мысль», — согласился со мной маг земли. Мне казалось, что горному требуется помощь, поэтому поймал ближайшего пробегавшего мимо боевого мага и распорядился прислать мне простолюдинов, приспособленных для тяжелой работы, а также целителя для Арсения Олеговича. Сергей Васильевич прибыл уже с лекарством, поэтому старший у мага в земли достаточно быстро ожил и заулыбался. — Что ж ты сам не пришел, уважаемый? — решил укорить мага-землецелитель. земли целитель Чувствовал же, что нехорошо. — Да я думал, просто устал, а тут все хуже и хуже. Попытался оправдаться Горный. Спасибо вам, что помогли. — Берегите его, — шепнул мне на ухо Сергей Васильевич. — У него проблемы с сердцем. Лекарская магия тут бессильна. — Этого еще не хватало. — Ладно, разберемся. И я поклялся себе наблюдать за Арсением Олеговичем более пристально. Магия целителя шла от магии крови. Это было более узкое направление, чем стихия воды. И все манипуляции наш лекарь делал в основном с помощью работы над жидкостями того или иного организма. «Пойдем прогуляемся», — сказал я горному, чтобы немного отвлечь его от работы. «Но ведь...» — попытался протестовать он, но я прервал его на полусловие. «Учись делегировать», — сказал я мягко, но решительно. «Они и без нас справятся». Я кивнул на магов и группу крепких мужчин. Тем более тут осталось совсем ничего. «Пойдем» и посмотрим на будущий объем работ. Мы проходили по лагерю не торопясь. Говорили о том и о сём. Надолго остановились возле разрастающегося поля невидимых горшков с рассадой. Девушки, что работали с растениями, в том числе и Настя, трудились тут практически не покладая рук. Все для того, чтобы совсем скоро мы ели свежую зелень. Настя, кстати, бросала на меня косые взгляды, но не подходила и ничего не говорила. Честно говоря, именно ее поведение было для меня более всего непонятно. Затем мы с пожилым магом подошли к валу. Совсем рядом с нами стояло огороженное пространство, в которое потихоньку начинали засаживать необычное растение. Что-то среднее между тростником и бамбуком. Причем росло оно буквально на глазах. Наконец мы остановились возле внушающего вала из булыжников, который полностью покрыл земляной вал. «Давай прикинем, как будем строить стену», — проговорил я, оглядывая местность. — Мне вот приснилось, что стена у нас будет живая. — Что значит живая? — не понял меня Арсений Олегович и с интересом уставился на меня. — Такая, которая впоследствии сможет менять свое местоположение. — ответил я, вспоминая, что именно я видел. — Мы же не собираемся сидеть только в рамках этой поляны. Постепенно будем расширяться. Вот тут нам эта функция и пригодится. — А как двигаться? — Вместе с фундаментом. Продолжал расспросы Горный, так как в его голове подобное пока не укладывалось. «Разумеется». Я кивнул, оглядывая тяжеленные серые булыжники. «Но это не сейчас. Пока мы должны понять, как ставить стену вот прямо с этой точки». Я ткнул в вал прямо перед собой. «Камни — это, конечно, важно», — задумчиво проговорил Арсений Олегович, глядя в то место, куда я указал. «Но без раствора нам стену не поставить». «А...» Теперь уже я задумался, потому что какая-то важная мысль не давала мне покоя. «У нас нет цемента, чтобы скрепить эти камни в единую стену, и магов укрепления не имеется», — ответил пожилой маг, переводя взгляд обратно на меня. «Нам нужно обязательно придумать, чем их скреплять. Может быть, смолу какую-нибудь найдем в лесу?» И тут у меня в голове щелкнуло. Сошелся какой-то пазл, Я понял, как эту проблему решали наши предшественники. «Подождите меня тут!» — попросил я, разворачиваясь и направляясь к своему шатру. «Вы не представляете, что я нашел! Это изменит все!»